Глава 51. Всего в пяти минутах от нашего огромного белоснежного дома находится замечательное уютное кафе со свежей выпечкой и изумительным кофе. Но по привычке я всегда готовлю завтрак сама. Наверное, в жизни должны оставаться хоть какие-то гаранты стабильности, что бы в ней, в этой жизни не происходило. Какие-то банальные мелочи, на первый взгляд, пусть даже совершенно несущественные, но на самом деле... особенно важная. Моя бедная дочка, только-только она привыкла к Москве, к нашей новой квартире, к няне, к прогулкам по парку и детским площадкам во дворе. Полюбила бассейн, подружилась с тренером. Как вдруг мы резко сорвались и улетели в другую страну. Здесь воздух другой, и ветер, и даже запахи. Самое малое, что я могу сделать, это готовить ей привычные блюда. Мелочь, согласно Но это наш с ней фундамент, и мы на него опираемся, пока Андрей далеко, пока он лежит в больнице и восстанавливается, и пока ему ежеминутно угрожает опасность. "Таня", кричу я. "Танюша, завтракать". "Я тут, мам", отзывается дочка совсем близко. Оказывается, всё это время она сидела под столом, а я, утонув в размышлениях, и не заметила. Я опускаюсь на колени, приподнимаю скатерть и наигранно весело говорю: "А кто это тут у нас? О, это самая красивая девочка на свете". После чего крепко обнимаю Таню и тяну к себе. Дочка заливисто смеётся. Тогда я, увлекшись, кручу её в воздухе и прижимаю к себе. Таня визжит от восторга. Замедляюсь я быстро, так как чувствую шаги за спиной, оборачиваюсь и с облегчением выдыхаю. Охрана. Доброе утро, Юлия Сергеевна, вежливо произносит Фёдор Михайлович, седовласый мужчина в отличной форме, который отвечает за нашу станнюю безопасность. В его подчинении, кажется, не менее 20 человек, а может и все 50. Андрей Дымов всегда всё делает основательно. Доброе утро. Всё в порядке? Да, я зашёл узнать, какие у вас планы на день. Как обычно? После завтрака мы с танней прогуляемся до моря. На обратном пути купим продуктов, а дальше будем дома. Бассейн, нагреваемая комната, всё как обычно. Спасибо, я понял. Фёдор Михайлович, присоединитесь к завтраку. Я приготовила больше, чем нужно, и одной мне есть тоскливо. Ещё вчера жаловалась на это Андреев в телефонном разговоре. Я очень люблю свою дочку, но иногда так хочется перекинуться парой слов с кем-нибудь, кто старше двух лет. Мужчина бросает взгляд на сковородку, в которой аппетитно шкварчит яичница с сосисками и помидорами, потом горько вздыхает. Не положено, отвечает коротко. Вежливо кивает, после чего оставляет на станей наедине. Я же начинаю накрывать на стол на террасе, усаживаю Танюшу на детский стульчик, пристёгиваю, ставлю перед ней тарелку с кашей и ягодами. Сама же, принимаясь за яйца, откусываю кусочек хрустящего тоста, смазанного маслом. Красиво здесь. Так красиво, что в душе всё сжимается. Могла ли бедная девочка из деревни когда-то мечтать, что увидит похожее место собственными глазами, а не на открытке в супермаркете? Но правильно люди говорят: богатые тоже плачут. К чему мне это голубое бескрайнее небо, искрящееся в свете ярких лучей моря? К чему вкуснейшая еда, когда душа непрерывно болит за мужчину? Не моего мужчину, но давным-давно не чужого мне. После завтрака у нас с Таней по плану следующий ритуал. Я заплетаю дочке волосы, наношу на наши лица солнцезащитный крем. Потом мы наряжаемся, берём лопатки, формочки и спускаемся к морю. Наш дом находится на возвышении, поэтому из окон открывается изумительный вид. Обратной стороной этого удовольствия является лестница в 100 ступенек, которую мы с дочкой преодолеваем каждый день, а то и не по одному разу. За 10 дней, что мы здесь прячемся, я умудрилась неплохо подтянуться и сейчас наравлю себе в купальнике. Купаться рано. Нет, некоторые люди из воды не вылезают, но мы с дочкой созданные теплолюбивые. Поэтому максимум, что делаем это мочим ножки. Потом долго лепим замок из песка на пляже. Забавно, когда мы пришли на это место, вокруг не было ни души. Сейчас же нас окружают по меньшей мере 10 человек, из которых три парочки. Охрана суперкласса. Мужчины и женщины одеты по-пляжному, играют в мяч, кто-то читает книгу. Но я знаю наверняка, каждый из них ежесекундно на чеку. «Андрея с нами тут нет, но при этом он как бы есть, его забота повсюду. Солнце близится к зениту, поэтому мы с дочкой вновь надеваем платье и направляемся в сторону рынка. Отдыхающие, что ещё недавно загорали на пляже, потихоньку тянутся следом, рассредотачиваются по улице, держат ситуацию под контролем». В какой-то момент мы с дочкой останавливаемся у витрины с украшениями из ракушек. Танюша тычет пальцем на браслетик, выпрашивая купить. Я тянусь за кошельком и горько вздыхаю. Таня, я забыла деньги дома. Прости, милая. Никак не привыкну к тому, что мы прячемся. Пользоваться кредитками нельзя, только наличные. Тане, видимо, особенно сильно хочется браслет. Слёзы брызгают из её глаз и струятся по щекам. Дочка начинает громко хныкать. Милая, давай мы сходим за кошельком и вернёмся. Я обещаю. Но Таня слышать ничего не хочет. Даже заверение продавца, что он отложит для нас браслетик, не действует. Давайте я заплачу, произносит милая женщина. Ничего страшного. Дайте ребёнку браслет. Он так дёшево стоит, а столько счастья. Я собираюсь возразить, но потом понимаю, что это кто-то из охраны. Вот и все мои друзья. С виду приветливые, но чуть попробуешь подружиться, сразу один ответ — не положено. Вздыхаю и соглашаюсь. Спасибо большое, я всё вам верну. Дальше путь идёт в горку, и нам с Таней не до украшений. Мы собираемся с силами, чтобы преодолеть эти безумные ступеньки. А потом долго сидим на кухне, восстанавливаем дыхание, пьём прохладный лимонад и рассматриваем украшения. Ещё один день, такой же, как и десяток предыдущих. День без новостей, без хоть какой-нибудь ясности. Как долго продлится наш отпуск? Как скоро я увижу Андрея? Увижу ли? Сердце снова и снова сжимается. Мы с ним оба такие упрямые. Из-за взаимных обид, подозрений потеряно так много времени, что если мы больше никогда не увидимся? При этой мысли слёзы на глаза наворачиваются. Я не хочу потерять его. Я ведь помню, каким он может быть. Хорошим, добрым, щедрым, бесконечно одиноким человеком. Слишком богатым, чтобы допустить, что кто-то может любить его просто так, не из-за денег. Я полюбила. А он... «Стоит ли верить тому признанию, сказанному в бреду?» В дверь звонят. Я подрываюсь с места. Сердце сжимается с такой силой, что становится больно. Меня парализует надежда на целую секунду. После чего я обнимаю дочку, прижимаю к себе. У нас не было гостей за все эти дни. Ни разу. Лишь охрана и домработница сновали туда-сюда, но моё внимание они не привлекали. «Хоть бы это был Андрей!» Я, конечно, сама побью его за то, что не отзвонился и не сообщил, что вылетает, но сперва обниму и расцелую. Мы с Таней выбегаем в просторную прихожую, потом выходим во двор. Ворота открываются, и охрана пропускает к нам. «Луиза!» — удивляюсь я, с трудом скрывая разочарование. Следом под ногти вонзается тревога. «Что здесь делает управляющая Андрея? Она нужна ему там. Нужна ведь...» Луиза, что случилось? Что с Андреем? выпаливаю я на одном дыхании, подбегая к женщине. Юля, спокойно, с Андреем всё хорошо. Луиза мягко улыбается и переступает порог дома с небольшим чемоданом в руках. Она прекрасно выглядит: идеально уложенная причёска и безукоризненный макияж. Поставив чемодан на пол, Луиза приобнимает меня за плечи. С ним всё хорошо, слышишь? Боже, С облегчением вздыхаю. Боже мой, я так испугалась. Прости, Юля. Я хотела сделать сюрприз, но он, похоже, не удался. Удался, качаю головой. Мы всегда тебе рады. Думаю, что от Луизы не скрывается мой разочарованный голос. Ну что я могу поделать? Я соскучилась по мужчине, которого люблю, по мужчине, на которого похожа дочь, по мужчине, с которым у нас очень сложные и непростые отношения. были и есть, и возможно будут, ведь никогда не знаешь ничего наперёд. Жизнь сложная и совершенно непредсказуемая штука. Луиза вручает Танюшке целую гору подарков, после чего мы проводим экскурсию по огромному дому, выбираем комнату для управляющей. Вариантов много: на первом и втором этаже, с видом на море или на красивый зелёный город. День проходит весело и интересно. Наконец-то появился человек, с которым есть что обсудить. Ужинали мы втроём. Пастой с морепродуктами, овощным салатом и творожным десертом. Луиза отстранила меня от готовки и полностью взяла на себя обязанности по дому. Именно для этого её прислал Андрей, проверенный годами человека. Безумно вкусно. Восторгаюсь я, пробую пасту. Танюшка что-то мало поела. Не понравилось? «Ой, нет, конечно. Не принимайте на свой счёт. Она в последнее время всегда так ест». «Маленькие дети восприимчивы к проблемам у взрослых. Думайте». «Мне кажется. Возможно, я не права, что Таня так сложно переносит разлуку с отцом. Андрей Вадимович тоже сложно её переносит. Он так изменился, когда вы с дочерью появились в его жизни». В уголках глаз Луизы появляются лучики морщинок. Я тоже улыбаюсь, но с ноткой грусти. «Он любит вас, Юля, и прилетит сразу же, как только сможет». Управляющая много времени проводит с Танюшей, играет, занимается, чем полностью развязывает мне руки. На следующий день я могу себе спокойно позволить понижиться в ванной комнате или поплавать в бассейне на улице, пока дочь и Луиза заняты своими секретными делами, в которые меня не посвящают». На следующий день я решаюсь выехать в город, впервые одна за то время, что здесь живу. Таня остаётся с Луизой, и я не волнуюсь на этот счёт. Правда, за мной неустанно следует охрана, везде и всегда. Они ходят за мной по пятам. В детском магазине я покупаю дочери развивающие игрушки и одежду. В Москве было холодно, когда мы вылетали, а здесь же настоящее лето. Вокруг столько милых и красивых вещей для девочек, у меня глаза разбегаются. Прекрасно помню те времена, когда я тянула Таню в оденочку. Подрабатывала, конечно, но этих денег с трудом хватало. Приходилось ущемлять себя во всём, только бы было во что одеть ребёнка. На себя я тогда забила целиком. Маникюр делала дома, чтобы сэкономить на походы в салон. Стрегла меня соседка, крутилась, вертелась, как только могла. К счастью, сейчас я могу себе позволить многое, не без помощи Андрея. Будучи довольной покупками, я спускаюсь на первый этаж крупного торгового центра. Вот, Танюшка обрадуется. Помимо одежды, я купила много-много развивашек. Пока не ходим в сад, будем заниматься самостоятельно. Пройдя мимо симпатичного магазина нижнего белья, инстинктивно притормаживаю. Не знаю зачем, но почему-то впиваюсь взглядом в витрину и рассматриваю дорогое итальянское кружево. Мысленно заставляю себя идти мимо, но ноги будто прирастают к полу. Как любила говорить моя студенческая подруга: "Красивое нижнее белье, как высшее образование. Его не видно, но само оценку поднимает". Я принимаю решение только примерить. Но неожиданно увлекаюсь и выхожу из примерочной с двумя комплектами белья, в меру открытыми, но очень привлекательными и приятными к телу. В тот же вечер я решаюсь примерить комплекты ещё раз, спокойно перед зеркалом, ещё раз оценить себя и своё тело. Без галтер идеально подчёркивает грудь, а высокие трусики талию. Если бы только Димов увидел меня в этом одеянии, интересно, он бы сошёл с ума. У меня так долго не было близости, что начинает покалывать мне с живота. Мам, мам, слышу в коридоре звонкий голос дочери. Быстро надеваю поверх белья сарафан. Что, котёнок? Там, там, запыхавшись произносит дочь, влетая в мою спальню. Там папа приехал. Не может этого быть. Я говорю правду. От шока теряю дар речи. Поправляя волосы, отдёргиваю платье. Тани ещё ребёнок, возможно, она что-то перепутала. Все мужчины из охраны ходят в строгих деловых костюмах и рубашках, как и Андрей. Может быть, ей показалось, что кто-то из мужчин похож на отца. С этими размышлениями я быстро забегаю по ступеням вниз и к собственной радости действительно вижу Андрея на пороге, красивого, уверенного в себе, но чуточку уставшего. Сердце болезненно ударяется о рёбра, а в ушах раздаётся шум, который перебивает все остальные звуки. Демов раскрывает свои объятия для дочери и выразительно на меня смотрит. Моё сердце грохочет так, что заглушает все посторонние звуки. Это не галлюцинация. Андрей здесь. В моей жизни было не так много счастливых моментов, но это точно один из них. Тело словно накачали воздухом, сделав невесомым, в грудной клетке беснойца пожар. Не касаясь ногами земли, я в два счёта оказываюсь рядом с Андреем и повисаю у него на шее, вдыхая его запах, такой родной и полюбившийся, нежность в его тепле, недоумевая, как вообще могла жить без него и не признавать своих чувств. Его объятие это самое лучшее и безопасное место на свете. И если бы не стало дымово, точно не стало бы меня. Соскучилась, хрипло посмеиваясь, сгребает меня в охапку. Всё, на что я способна, это просто кивнуть и сжать его плечи сильнее. И мне совершенно всё равно, что обо мне подумают стоящие вокруг люди в этот момент. Луиза и охрана. Я ведь могла его потерять. Очень соскучилась, отвечаешь опытом. И очень тебя ждала. Андрей глубоко вздыхает и, накрыв ладонью мой затылок, гладит волосы. Мои губы продолжают шевелиться, беззвучно повторяя «Очень соскучилась, я очень по тебе соскучилась и очень тебя ждала». «А меня папа обнимет?» — слышится жалобный голос Танечки. «Пожалуйста». «Только благодаря этому мне удается от него оторваться. Стояла бы и стояла так часами». Быстро промокнув пальцами влажные веки, я заставляю в себя улыбнуться, чтобы не напугать дочь своей внезапной эмоциональностью, и лишь потом оборачиваюсь. «Моя ты малышка!» — соскучилась по папе. Долго грустить Тане не приходится. Через секунду Андрей подхватывает нашу дочку на руки и покрывает поцелуями нежные щёчки. «Конечно, папа тебя обнимет», — приговаривает. мою самую любимую, самую сладкую девочку. Танечка улыбается, жмурясь от удовольствия, и я вместе с ней, какие же они прекрасные вместе, даже сердце замирает. Ты, наверное, устал с дороги, спрашиваю я. Хочешь отдохнуть? Поцеловав Таню в последний раз, Андрей качает головой. И ещё чего? Хватит, надыхался. Планы на сегодня у меня грандиозные. И какие же это? Осторожно уточняю я. Дым флука вощурится. Уже забыла о моём обещании. Короткая же у вас память, Юлия Сергеевна. Сегодня я веду вас в лучший ресторан на побережье отметить встречу. На моём лице расцветает улыбка. Ну, конечно, я об этом не забывала, но не рассчитывала, что всё случится так скоро. Только мне нужно переодеться. Спохватываюсь. Сколько времени у меня есть? Часа тебе хватит, подмигивает Андрей, покачивая Анюшку на руках. Мы с дочкой подождём. Кивнув, я убегаю в свою комнату. Сердце радостно поёт. Вот оно счастье, не в деньгах оно и не в достижениях, а когда есть возможность проводить время с любимыми. Сегодня просто прекрасный день. Быстро избавившись от сарафана, я выворачиваю шкафы в поисках подходящего наряда. И перемерив три платья, выбираю то, что подчёркивает фигуру. Устроившись в ванной перед зеркалом, подкрашиваю ресницы и старательно завиваю локоны. Сегодня я хочу выглядеть на все 100. Оглядев себя в отражении, остаюсь довольной. В новом комплекте белья, с макияжем и укладкой я выгляжу чертовски соблазнительной. Покраснев, встряхиваю головой. На «Да что это за мысли у меня такие? «Мы ведь просто идём поужинать». Сбрызнув запястье туалетной водой, выхожу в спальню и, ойкнув, обмираю. Андрей, стоящий в дверях, тоже замер, а его взгляд быстро скользит по моим обнажённым ногам, груди и животу. «Хотел предупредить, что мы с Таней выйдем прогуляться по набережной», — хрипло произносит он через паузу. «Чтобы ты не волновалась». дрожащей рукой я подтягиваю к себе разложенное на кровати платье и прижимая его к себе в попытке прикрыться будто дымов и ещё не успел меня как следует разглядеть щёки горят огнём хорошо я уже совсем скоро задержавшись на мне взглядом на долгую секунду андрей собирается выйти но потом вдруг резко поворачивается новое бельё отчароующих низких интонаций в его голосе меня бросает в жар Только он умеет так разговаривать. Да, шёпотом отвечаю я. Только сегодня купила, случайно. Господи, надеюсь, он не думает, что я готовилась к его приезду, потому что я действительно случайно в тот отдел зашла. Красивая, выглядишь в нём, запнувшись, Андрей сжимает ладонь в кулак и так и не кончив фразу, оглушительно хлопает дверью. Мне требуется больше минуты, чтобы привести дыхание в порядок. Внутри всё переворачивается, а картинны, одна опаснее другой, проносятся перед глазами. Да что со мной такое? То, что Андрей сюда приехал, совсем ни о чём не говорит. И после ужина мы, конечно же, будем ночевать в разных спальнях.